Часть третья. Направление собственной эволюции. Каждая из решений относительно образа жизни сводится к одному – слушаться мудрости своего тела и восстанавливать ее. Мудрость тела. Безмолвное мышление поддерживает каждую нашу клетку. Знание о супергеноме помогло нам более свободно думать о теле, А может ли оно помочь нам более свободно думать о разуме? Еще как может. Наш мозг больше не воздушный замок, в котором одиноко живет разум. Все, что вы думаете и чувствуете, ощущает и остальное ваше тело. Мозг не произносит на человеческом языке что-то вроде «мне скучно» или «я подавлен». Все проявляется на химическом и генетическом уровнях. Тот же язык, понимают и все без исключения нашей клетки. Что бы ни произошло внутри мозга, это отражается на непревзойденно слаженной активности клеток. Мы привыкли думать, что мозг знает все о нас и о том, что нас окружает. Это нужно изменить, поскольку нельзя отрицать того, что все части нашего организма тесно взаимосвязаны не только нервные клетки, но вообще опыт всех клеток, который формировался на протяжении сотен миллионов лет. Разумеется, если вы скажете, что клетки ваших почек обладают сознанием, биологи-традиционалисты, которые отчаянно цепляются за утверждение, что биологические взаимодействия могут быть только случайными, будут вам возражать. Если вы продолжите, сказав, что ген или микроб обладает сознанием точно так же, как и вы, многие другие ученые примут эту идею в штыки. Но возмущаться в ответ на такие заявления ненаучно. Один из самых выдающихся первопроходцев квантовой физики, Эрвин Шрёдингер, сказал, «Сознание всегда в единственном числе, множественного числа у него нет». Делить или умножать наше сознание – бессмысленное занятие. Мы так привыкли разделять разум и тело, что их слияние в одно поле осознания неприемлемо, но физике на протяжении более ста лет было известно, что все в физическом мире происходит из полей. Электромагнитное ли это поле, из которого происходит свет? гравитационное поле, благодаря которому вы держитесь на Земле, или квантовое, единый источник материи и энергии. Представьте прямо сейчас, что каждая клетка обладает тем же сознанием, что и человек. Это могло бы сильно пошатнуть привилегированное положение мозга. Нам пришлось бы отказаться от мнения, что мышление – только психический процесс – котором задействован поток мыслей, образов и ощущений внутри мозга. Но ясно, что существует иной способ мышления, невербальное, без визуальных образов. Оно не обладает голосом и при этом безмолвно поддерживает каждую клетку. Эта мудрость на клеточном уровне называется мудростью тела. Чтобы сделать шаг в сторону улучшения самочувствия, важно делать три вещи. Действовать, сообща с мудростью своего тела. Не противиться мудрости своего тела. Повышать мудрость своего тела. Всего лишь несколько лет назад эти слова звучали бы как поэтическая вольность. Мудрость – высокопарное слово, которое мы применяем к почтенным мыслителям и учителям. Даже в современной жизни мы обычно не используем это слово слишком часто. Но здесь… Мы говорим не метафорами. Мудрость – это знание, которое может прийти только с опытом, а у ваших клеток его очень много. Каждое из предложенных нами решений относительно образа жизни сводится к одному – слушаться мудрости своего тела и восстанавливать ее. Мы воспользовались для этого терминами генетики – Рассмотрим возможность применить эту терминологию, чтобы охватить мудрость тела как единое целое, поле сознания, а не как разрозненные фрагменты. Это положит начало самой заманчивой возможности из всех, возможности влиять на свою собственную эволюцию, эволюцию ваших детей и, возможно, ваших внуков. Мудрые клетки, мудрые гены Клетки каждый день сталкиваются с множеством проблем. Если отбросить все научные премудрости, то клетка подобна живому воздушному шарику, наполненному водой. Но ей угрожают те же самые опасности, что и шарику с водой. Если его проколоть, вся вода выльется наружу. Если его слишком сильно нагреть, он лопнет. А если он замерзнет, то покроется кристаллами льда, которые проколют тонкую оболочку. И шарику с водой, и живой клетке приходится противостоять воздействию жестокой, постоянно меняющейся окружающей среды и оставаться при этом невредимыми. На протяжении множества эпох живым клеткам приходилось решать эту невероятно сложную проблему. И решение этой проблемы называется гомеостаз, то есть способность поддерживать стабильное состояние здесь, независимо от того, что происходит. В начале гомеостаз был примитивным. Одноклеточные организмы развивались, и у них появлялись ионные насосы для таких химических веществ, как натрий, кальций и калий, на внешней мембране, благодаря которым они могли поддерживать надлежащий баланс химических веществ и жидкостей внутри себя. На следующем этапе они стали подвижными и могли плавать, чтобы добыть себе пищу, убегать от хищников и добраться до места, температура и освещенность которого оптимальны для их выживания. То, что живые клетки – это не просто шарики с водой, а невероятно сложно организованные формы жизни результат – результат решения проблемы поддержания внутреннего баланса здесь. А теперь перенесемся в настоящее. Ваши клетки до сих пор помнят, как работает это решение, благодаря ДНК. Генетическая память на протяжении долгого времени уверяет, что ни одна клетка, хоть и самая примитивная, не воздушный шарик с водой. Живые организмы шагнули вперед, когда им стало доступно деление клеток, при котором каждая нить ДНК производит точную копию самой себя. Память была величайшим изобретением эволюции, абсолютно невидимым, и как только она появилась, у нее не было никаких поводов останавливаться. Клетки запоминали все больше и больше, у них появлялось все больше способностей, как и у нас, благодаря нашему мозгу. В данный момент ваши клетки помнят, как поддерживать в вас жизнь, и это достижение наука едва может понять. Поскольку для этого необходимо огромное количество динамических, взаимосвязанных и полностью синхронных событий лишь за тем, чтобы поддерживать нужный баланс химических веществ внутри сердца, печени и клеток мозга. И хотя мозг, сердце и печень запрограммированы одной ДНК, они выполняют десятки собственных заданий. В соответствии с принципами новой генетики, мы рассматриваем организм как сообщество, которое населяют 100 триллионов жителей, добавляя к собственным клеткам нашего организма всю огромную совокупность генов микробиомы, у каждого из которых свои интересы. У клеток сердца полно своей работы, чтобы выполнять еще и работу клеток печени, Однако эта игра, в чур я первый, может ориентироваться и на распределение функций, и совместную работу, поскольку если клетка сердца устанет от сообщений от печени и мозга и выйдет из общения, она умрет. Гомеостаз, который начался с превращения шарика с водой в клетку, столкнулся с необходимостью все большего усложнения, поскольку в сообществе появлялось все больше и больше клеток. Но по сути, ДНК твердила один и тот же урок – поддерживать баланс, сохранять стабильное состояние здесь. Чтобы наглядно убедиться в том, насколько это важно, представьте себе заключенных, которые объявили голодовку, как было во время волнений в Ирландии, когда члены ИРА объявляли такие голодовки в качестве политического протеста. Организм может продержаться, сохраняя здоровый баланс, Трое суток на собственных резервах сахара крови, глюкозы, в кровотоке и печени. Затем он начинает забирать сахар из жировых клеток, а примерно через три недели из мышц, которые будут истощаться. Когда мышцы полностью истощены, начнется режим голодания, а смерть неизбежна через 30 дней, при условии, что голодающий на протяжении этого времени пил только воду. Махатма Ганди, объявивший голодовку, чтобы привлечь внимание к движению за независимость Индии, провел без пищи максимум 21 день. 10 заключенных ирландских республиканцев, чья голодовка привлекла внимание всей мировой общественности в 1981 году, выжили от 46 до 73 дней. Мы не берем в расчет людей с сильным ожирением, которые отказываются от пищи. Зафиксированы медицинские рекорды выживания на протяжении примерно года без пищи, когда у человека было от 130 до 200 килограмм жира и белка в резерве. Полный отказ от пищи ведет к постепенному нарушению гомеостаза, что в результате очень скоро нарушает нормальное функционирование всех органов и систем человеческого тела, и в конечном итоге наступает смерть. Тем не менее, период выживания можно продлить, если добавить к воде, которую человек пьет во время голодовки, немного сахара или соли. Тем голодающим, кто добавлял в воду небольшое количество мёда, удавалось продержаться до 5 месяцев, прежде чем они прекратили голодовку. Жизнь продлевают не только калории, но и поддержание ионного электролитического баланса клетки. Это самый основной фактор, который даже самую примитивную клетку превращает в живую, из простого шарика с водой внутри. Примечание. Мы не рекомендуем голодание на соке или воде с сахаром или медом в течение любого периода времени. Доводы за и против такого режима мы обсудим в другой раз. Обратите внимание, что у организма отработана целая система реакции на полный отказ от пищи, и он постепенно переходит от одной стратегии к другой, чтобы поддерживать баланс как можно дольше. Мы хотим подчеркнуть, что базовый механизм выживания хранился в наших генах миллиард лет, при этом ваш супергеном следит за тем, что вы хотите сделать сейчас. Гомеостаз также сложен, как и вы сами, и это требует шире взглянуть на связь тела и разума, на то, как вы думаете, мечтаете, воображаете, помните и учитесь у прошлого и в то же время, как вы ожидаете и планируете будущее. Ваше тело должно собрать все это воедино в настоящем и никогда не жертвовать своими интересами, которые заключаются в выживании И если не в процветании, то хотя бы в том, чтобы оставаться здоровым. Обычная клетка запасает достаточно кислорода и топлива для выживания на протяжении нескольких секунд. Так что защитные предохранители должны происходить извне. Одним словом, в результате сотрудничества. Клетка знает в химическом смысле, что кислород и топливо она добудет из кровотока, так что ей не нужно думать об этих вещах и можно поставлять свой разум другим процессам. Мы разграничиваем разум клетки от общего употребления слова «разум», которое подразумевает работу мозга. Пока гомеостаз не нарушен и вы не испытываете никаких ощущений, которые показывают, что с вами не все в порядке, например, боль, уныние, переутомление, депрессия – Предохранительные механизмы вашего тела не видны, но мы можем сопоставить их с собственным опытом. И если это сделать, связь ума и тела выходит за пределы химических и биологических процессов. Ваши клетки переживают тот же опыт, что и вы, с той же целью и тем же значением. Если расписать ее в подробностях, как в списке далее, мудрость одной единственной клетки оказывается поразительной. Мудрость клетки. Девять основ жизни. Осознанность. Клетки прекрасно осведомлены о своем окружении, и это значит, что они постоянно получают от него биохимические сигналы и отвечают на них. Одной молекулы достаточно, чтобы переменить их курс. Каждое мгновение они приспосабливаются к постоянно меняющимся обстоятельствам. Не обращать на это внимания невозможно. Общение. Клетка поддерживает контакт со всеми прочими клетками. Клетки постоянно посылают друг другу биохимические и электрические сигналы, чтобы обозначить даже малейшие намерения и потребности, пусть даже на самых дальних подступах. Выйти из этого общения или отказаться от него невозможно. Эффективность. Клетки функционируют с минимально возможными затратами энергии. Они должны существовать только одним моментом, но им так удобно. Черезмерное потребление воздуха, воды или пищи невозможно. Образование связей. Клетки не могут существовать друг без друга. ДНК делает их тождественными, и хотя клетки сердца, печени, почек и мозга выполняют разные функции, они остаются привязанными к источнику своего происхождения, чтобы с ними не ни происходило. Существовать отдельно от всех невозможно. Хотя переродившиеся клетки могут образовать раковые опухоли. Отдача Химический обмен в организме – это постоянная взаимная отдача. Сердце постоянно перекачивает кровь для других клеток, почки очищают кровь, мозг контролирует все остальное сообщество и так далее. Если клетка постоянно ориентирована на отдачу, получение становится автоматическим. Это вторая половина природного цикла. Забирать и не отдавать ничего взамен невозможно. Созидание. Клетки объединяются для созидания. Человек может переваривать пищу, которую никогда не пробовал. Ему в голову могут приходить мысли, которые до этого у него никогда не появлялись, или он может повторять фигуры танца, которые ни разу не танцевал. Все эти новшества зависят от клеток, которые открыты для всего нового. Цепляться за старое поведение без веской причины невозможно. Принятие. Клетки признают равенство друг друга. Все функции организма взаимозависимы, ни одна клетка не рвется командовать всеми остальными. Переступать границы невозможно, иначе это чревато такими аномалиями, как рак. Существование. Клетки знают, как им существовать. Они нашли свое место во Вселенной, подчиняясь естественному циклу активности и отдыха. Этот цикл может проявляться множеством способов, например, в виде перепадов уровня гормонов, артериального давления, ритмов пищеварения и необходимости в сне. Прекращение активности не менее важно, чем ее начало. При отсутствии активности будущее организма состоит только в выращивании бактерий чрезмерные активности рост невозможны. Бессмертие. При том, что клетки в конечном счете умирают, они бессмертны в том смысле, что могут передавать свои знания, опыт и умения через стволовые клетки еще долгое время после того, как умрут. Они ничего не требуют взамен от своих потомков. Это непрерывность существования, практически своего рода бессмертие, которое заключается в смерти физической оболочки, но при этом способности победить смерть размножением ДНК. Пробел между поколениями невозможен. Когда хотя бы одна из этих девяти основ подорвана, возникает угроза самой жизни. Нет более наглядного и страшного примера, чем рак. Раковая клетка отвергла основы. Она постоянно делится и становится из-за этого практически бессмертной. Новые клетки превращаются в общность, которая убивает клетки, расположенные рядом. Эта общность игнорирует регулирующие химические сигналы окружающих клеток. Для нее имеют значение только собственные интересы. Естественный баланс всей общности клеток трагически нарушен. Онкология активно расшифровывает генетические механизмы, из-за которых возникает рак. Они невероятно сложны и связаны между собой. Горькая правда состоит в том, что раковая клетка обладает тем же интеллектом, что и любая здоровая клетка, но из-за генетической мутации она сходит с ума. Она ведет себя как преступник-рецидивист, который постоянно прячется и маскируется, чтобы не попасться полиции, а в случае с клетками – иммунной системе. Если бы рак не был такой страшной угрозой, подобная изобретательность вызывала бы восхищение. Кроме того, она демонстрирует, что от клеток можно ожидать любой активности, которую может использовать человеческий разум. Несмотря на всю невероятную сложность супергенома, получается нечто простое и полезное. Девять основ, которые обязательно должны соблюдать клетки, также делают нас людьми. Связь тела и разума гибка и способна адаптироваться, и не только к неблагоприятным факторам, но также к искажениям, которые заставляют вас отвернуться от того, для чего создала вас природа, то есть от поддержания баланса. Когда мы подвергаем свой организм воздействию токсинов, изматываем его до предела и не обращаем внимания на тревожные сигналы, мы пренебрегаем мудростью наших клеток. С другой стороны, мы можем сами равняться на эту мудрость, и когда мы этого добьемся, связь тела и разума сможет раскрыть свой истинный потенциал. Как вписать 9 основ в свою жизнь? Первое. Поставьте себе высокую цель, которая будет касаться не только вас. Второе. Цените общность и тесную связь с природой, с другими людьми, со всей жизнью. Третье. Всегда будьте открыты для перемен, чувствуйте каждый момент в своем окружении. Четвертое. Взращивайте в себе принятие других как равных, без предрассудков. Пятое. Наслаждайтесь созиданием. Тянитесь к новизне и свежести сегодняшнего дня. Не цепляйтесь за старое и отжившее свое. Шестое. Почувствуйте, как естественно вписывается ваше существование в естественные ритмы Вселенной. Слейтесь с реальностью, в которой вам безопасно и которая дает вам силы. Седьмое. Позвольте течению жизни приносить вам то, что вам нужно. Идеал эффективности – позволить природе заботиться о вас. Прорываться силой, контролировать и сражаться – не ваш путь. Восьмое. Прочувствуйте смысл связи со своими корнями, бессмертие, как оно есть. Девятое. Будьте великодушны, приучите себя к тому, что щедрость – источник изобилия. Эти девять принципов удовлетворяют потребность действовать сообща с мудростью тела, не противиться ей и думать, как вы сможете сделать ее более совершенной. Мы перешли от изменения образа жизни к тому, как сделать свою жизнь более значимой, а в этом и состоит смысл благополучия вы должны захотеть не просто чувствовать себя лучше, но заложить основания всей полноты жизни. Область сознания Мы стремимся подкрепить свои доводы доказанными научными открытиями, и взгляд на организм как систему, которая обладает разумом, не исключение. Если кто-то задаст вопрос, а где находится сознание, большинство людей машинально покажет на голову. Почему? Возможно, просто потому, что здесь расположено так много органов чувств – глаза, уши, нос и язык. При таком количестве информации, которая проходит через одну часть тела, могло войти в привычку думать, что сознание сосредоточено у нас в голове. Сознание и мозг существуют вместе в ящике, который называется черепом. Настолько ли тесно заперт мозг в черепной коробке, что стоит говорить о нем, как о машине, которая производит сознание, как лазерный принтер печатает документы? Новая генетика заставляет нас задавать радикальные культурные вопросы, в том числе и самый радикальный, а нужен ли мозг для осознанности? Эволюционно нервная система не всегда централизована. У некоторых живых существ, например, медуз, Нейронные сети распределены по всему телу. При том, что люди обладают централизованной нервной системой, у нас также есть и нервные системы, которые распределены по всему организму. У нас есть периферическая нервная система, включающая в себя нервы, собирающие информацию, которую они передают мозгу, например, нервные окончания наших органов чувств. И нервы, отправляющие сигналы от мозга. Например, сообщают мышцам, что делать. После того, как обнаружили, что желудочно-кишечный тракт может достаточно успешно функционировать, если его отделить от периферической нервной системы, стало возможным сделать вывод, что в нем находится отдельная энтеральная кишечная нервная система, строение которой напоминает паутину. Решающим фактором для того, чтобы считать это отдельной нервной системой, послужили особые ганглионарные клетки, расположенные между мышечными слоями стенок кишечника. Они действуют как локальный аналог мозга. Если отделить от мозга нервы, которые их соединяют, эти ганглионарные клетки продолжат давать кишечнику сигналы двигаться, впитывать и выделять и система будет успешно работать автономно, как самодостаточная функциональная единица. Оказывается, что желудочно-кишечный тракт всего лишь принимает советы всего остального организма, у него есть собственные реакции. Когда от плохих новостей у вас сжимается желудок, вы переживаете эмоцию, как если бы вы переживали ее в голове, И обычно это переживание предшествует любой мысли, которая затем у вас появится. Возможно, это ощущение создала сама энтеральная нервная система. Пока неизвестно, но думать в этом направлении очень увлекательно. Конечно, многие люди доверяют реакциям своего кишечника больше, чем путанным реакциям, которые дает мозг, когда мы слишком много о чем-то думаем. Находки ученых о процессах, напоминающих те, что происходят в головном мозге, за пределами черепной коробки получили распространение. Лицевые мышцы напрямую соединены с мозгом. Мы признаем, что мозг велит нашему рту и губам улыбаться, когда мы счастливы. Верно и обратное. Улыбка на лице другого человека может сделать вас счастливым, и детей учат улыбаться, чтобы поднять себе настроение. Сработает это или нет, зависит от человека, но можно поспорить, что в этих случаях лицо контролируется мозгом. Может статься и так, что другие части тела не слушаются мозга, а иногда и выступают против него. Руди играет в баскетбол дважды в неделю, и ему доводилось переживать явление, известное под названием «крокодильи руки», когда при сильном стрессе, беспокойстве или просто под действием сильного отвлекающего фактора мышечная память рук и запястья застывает, и игрок, который бросает мяч, руководствуясь лучшими намерениями мозга, промахивается мимо корзины на полтора метра. Проводящую систему сердца, благодаря которой происходит сердцебиение, можно рассматривать как мозг сердца на том же основании, что и ганглионарные клетки, которые исполняют роль мозга кишечника. Независимость проводящей системы можно наблюдать, когда пересаженное сердце бьется, несмотря на то, что нервы, которые соединяют его с центральной и периферической нервной системой донора, уже отделены – Взаимодействие между независимой работой сердца и мозга – процесс крайне сложный и еще не изученный до конца. Иммунную систему называют плавучим мозгом. Очень осязаемо, благодаря так называемому иммунному надзору, иммунные клетки вашего организма могут решать, дружественно ли организму поступающее извне вещество или враждебно. Если они ошибутся, у вас возникнет аллергическая реакция на безобидные вещи – бытовую пыль, пыльцу, кошачью перхоть, которые не представляют опасности и их незачем отвергать. Спросите любого аллергика, влияет ли его аллергия на мышление. Вялость, недостаток энергии и отсутствие энтузиазма, которые испытывают люди, страдающие аллергией – позволяют не сомневаться в том, что иммунная система – часть большой интеллектуальной системы всего организма. Этих научных открытий достаточно, чтобы считать, что культурно обоснованные предположения о сознании и мозге полны пробелов. Расположение сознания – открытый вопрос, и любая попытка свести его только к черепной коробке встретит обоснованные возражения все больше становится похоже на то, что каждый орган имеет свою собственную локальную версию сознания. Можете представить себе эту структуру как государственное устройство США с централизованным федеральным правительством, многочисленными властями штатов и еще более многочисленными властями городов. При этом все работают вместе и влияют друг на друга. Мышление – это действие, которое происходит в том или ином виде по всему вашему телу в любой момент времени. Эта зарождающаяся точка зрения способна подорвать наши устоявшиеся представления о сознании. Мозг все больше напоминает вышедшую на поверхность часть пейзажа, через который проходят многочисленные формы разума. А теперь рассмотрим, как может работать эта новая модель. Старая модель рассматривала нервы как провода, которые снабжают электричеством любую часть дома. Но связывают мозг и тело отнюдь не провода нервов. Гормоны и нейромедиаторы, которые вырабатываются различными органами, влияют на работу мозга и переживания в вашем сознании. Рассмотрим скачки настроения, которые испытывают женщины во время менструального цикла или менопаузы или мужчины во время кризиса среднего возраста. Прочие события запускаются похожим биологическим способом. Хочется спать, когда съели много? Чувствуете прилив адреналина после выступления на публике или растерянность после того, как упали с велосипеда? Гормоны доходят до мозга через кровоток и на глубинном уровне воздействуют на природу вашего сознания. Вы воспринимаете паническую мысль, которая возникает после прилива адреналина, который вырабатывается далеко от мозга в коре надпочечников, как свою. Биология загадочным образом превратила ее в сознание. Мозг вне мозга. Взгляд на сам мозг еще больше усложняет восприятие отношений между ним и сознанием. Люди обычно думают, что нейроны – это особые клетки мозга, которые формируют сознание, действуя вместе и образуя почти бесконечно сложные сети. Но в мозге есть и другие клетки, без которых нейроны не могли бы выполнять свои функции. Например, глиальные клетки, которых больше, чем нейронов, и которые выполняют множество важных задач. Доставляют нейронам кислород и питательные вещества – формируют миелиновую оболочку вокруг их длинных стволов, аксонов, облегчают скоростную передачу сигналов, стабилизируют связь между нейронами и выполняют функции иммунной системы, защищая клетки от вредных микробов. Говоря о болезни Альцгеймера, мы уже упоминали о том, как глиальные клетки очищают мозг от остатков стареющих или поврежденных нервных клеток. Но они также могут и убивать нервные клетки. Они открывают этот дружественный огонь, когда защищают мозг от вредоносных бактерий, вирусов и грибков. Клетки, которые обрабатывают умственные события, не обязательно только клетки мозга. Нейроны также могут происходить от других резидентных клеток организма, а некоторые нейроны и многие глиальные клетки доходят до мозга через систему кровообращения, как кочевники, которые в конечном итоге находят место, где можно осесть. Возникает множество вопросов, как часто это происходит и в каких областях мозга. Появление новых клеток мозга может происходить в результате циркуляции стволовых клеток, которые становятся нейронами и глиальными клетками, или слияние с уже существующими клетками. Специалисты по биологии развития все еще ищут ответы на эти вопросы. Однако ясно, что клетки все время мигрируют между мозгом и остальными частями тела. Таким образом, границы мозга и не-мозга в организме размыты. Мозг открыт всему остальному организму. Если говорить о том, что мозг создает сознание, это даст в лучшем случае неполную картину. Точнее было бы сказать, что мозг обеспечивает доступ к сознанию. Приведем простую аналогию. Каждому автомобилю нужен мотор, чтобы ехать, но мотор сам по себе никуда поехать не может. Функции, которые делают автомобиль автомобилем, требуют слаженной работы всех его частей вместе взятых. Точно так же и функции, которые выполняет наше динамическое сознание, возникают от совокупности работы системы взаимодействия организма и мозга, а не одного только мозга. Мозг всегда существовал вне черепной коробки. Он просто ждал, когда наука наконец это обнаружит. Ортодоксальная наука, точку зрения о том, что сознание может существовать и вне мозга, признавать отказывается. Можно даже сказать, отрицает. Но заставить сознание функционировать вне вашей головы относительно просто. Если вы обожжете руку о плиту, ваше внимание немедленно будет там. Сердечная боль от неразделенной любви привлекает внимание к ощущениям в середине груди. В различных духовных традициях эта разновидность подвижного сознания становится осознанным навыком. Вот распространенный ознакомительный пример «сознание вне головы» из дзен-буддийской практики. Ученикам, которые дисциплинированно практикуют ежедневную медитацию, обычно считают вдохи или следят за дыханием, затем советуют переместить сознание в хара. Хара – вторая чакра или центр тонкой энергии, расположенный ниже пупка, прямо перед крестцом. Один из способов это описать – представить себе сознание, заключенное в капельке меда в центре черепа, где мы обычно представляем себе местонахождение нашего сознания а затем позволить этой капельке медленно спускаться вниз по позвоночнику спереди, пока она не достигнет хара. Чтобы это упражнение получилось выполнить правильно, требуется время и долгая практика. Сначала может показаться, что движение почти не происходит, потому что ваше внимание снова и снова возвращается к голове, как отскакивающая резинка. И вот вы начинаете снова и снова, позволяя капельке меда медленно спускаться и переносить в себе ваше сознание. Зачем это делать? Одна из причин в том, что при движении вашего сознания за пределы головы, к точке перед крестцом, оно может дать вам энергетический заряд, совершенно не такой, какой дает кофе через несколько минут после того, как вы опрокинете в себя очередную утреннюю чашку. Дзен, который бы оставался спящим, вдруг просыпается. Что более важно, практикующие говорят, что ощущают сильное чувство стабильности собственного сознания, когда переносят его в это место. Мысли все так же приходят и уходят, но они становятся похожи на волны, которые поднимаются и опускаются, или на облака, которые проплывают над головой, а не на прыгучую обезьяну, которая скачет по всей комнате. Сознание, которое мечется по пространству неконтролируемых мыслей, приносит нам усталость и при этом не дает возможности обрести ясный, спокойный и сильный ум. Теряя свой разум. Нейронаука недоверчиво относится к субъективному опыту, но факт остается фактом. Практикующий дзен и прочие восточные духовные традиции – легко и непринужденно переносят свое сознание за пределы головы. Этот опыт повторяется веками, он не случайный, не беспорядочный и не вызван галлюцинациями. При достаточной практике можно перенести сознание в мизинец ноги, плечо, локоть, а возможно в противоположный угол комнаты. В ответ специалисты в области нейронауки немедленно скажут, что такой субъективный опыт подвижного сознания либо не может существовать, либо не имеет объяснения, как некая разновидность неврологической иллюзии вроде фантомных болей, о которых говорили после ампутации руки люди, испытывающие болевые ощущения в отсутствующей конечности. Фантомная конечность располагается в том же месте, что и потерянная, и даже может испытывать боль. Лучший аргумент против – то, что в медицине довольно много случаев субъективного опыта, о котором рассказывают пациенты, и его нельзя оценить, если не расспросить пациента о том, что с ним происходит. Такие утверждения, как «у меня здесь болит», «я подавлен», я не понимаю, что происходит, или я потерял равновесие, иногда могут оказаться признаками нарушения деятельности головного мозга на снимке МРТ. Но только сам пациент может сказать, что с ним собственно происходит. Снимок головного мозга не покажет, что человек испытывает боль, в то время как сам он говорит, что не испытывает. Когда бактерия избегает токсина в чашке Петри или ее привлекает пища, Можем ли мы говорить о том, что она испытывает некоторые примитивные формы приязни или неприязни? Во всех медитативных традициях есть представление, что ощущение собственного сознания и обычных перемен в себе длится по сути мгновения или целую вечность. В ведической и буддистской традиции этот опыт называется самадхи, и при его достижении связь устанавливается на самом глубинном уровне. В иудаистских мистических практиках это называется «двикут». Христиане в таких случаях говорят «достучаться до Бога». Обычное размышляющее сознание остается позади, и человек приходит к сознанию без содержания. Самадхи заходит в теневую зону, в которой мое сознание растворяется в собственном сознании. И тогда реальность невероятно меняется. Вместо того, чтобы сидеть в пространстве комнаты, человек переносится в ментальное пространство, на санскрите чит акаша. Но происходящие с ним события не только ментальные. В этом внутреннем путешествии время, пространство, материя и энергия исходят из тишины, очень похоже на то, как физики описывают происхождение вселенной из квантовой пены. С нашей точки зрения, внутренний опыт при медитации, занятиях йогой, дзен-буддийских практиках и прочее, не менее ценен, чем данные на основе субъективного опыта, например, боли, ощущения счастья или влюбленности. Можно соотнести с этими состояниями снимки мозга, но чтобы их получить, всегда нужен человек. Людей сбивает с толку и иногда тревожит возможность обнаружить, что границы между их «я» и всем остальным миром не существует. Как насчет кожи? На уроках биологии в старших классах нам говорят, что это непроницаемый барьер, который защищает нас от атак извне. Но метафора кожи как живых доспехов не жизнеспособна. Ваша кожа – это сообщество человеческих клеток и бактерий, которые среди них живут. Прервитесь и пошевелите рукой. Посмотрите, как суставы запястья и пальцев движутся под кожей. Как кожа выдерживает все эти движения пальцами вперед-назад, сжимания и разжимания, сгибания и разгибания руки. Потому что бактерии, населяющие складки вашей кожи, питаются мембранами отмирающих клеток, И вырабатывают ланолин, который смазывает кожу, как и коллаген, который соединяет клетки кожи. Как долго вы и ваш геном продержались бы, если бы ваша кожа постоянно трескалась и была бы открыта для инфекций, просто напечатав пару строк на клавиатуре компьютера или помахав кому-то рукой на прощание. К счастью, мы живые сообщества, процветающие за счет гармоничного взаимодействия, обусловленного супергеномом. Единственная причина, по которой мы разделяем здесь внутри и там снаружи, может быть скорее биологической, чем основанной на реальности. Уже начинаются исследования с целью объяснить переход от внутреннего мира к внешнему, который мы переживаем каждый день. Иногда наше внимание привлекают объекты там, снаружи, иногда ментальные события здесь внутри. Существует гипотеза, что есть два особых типа нервной деятельности в двух взаимодополняющих сигнальных сетях головного мозга. Одна активна, когда вы взаимодействуете с миром вне тела. Она называется сетью оперативного решения задач. Другая, сеть пассивного режима работы мозга, она же сеть оперативного покоя, активизируется при сосредоточенности на внутреннем мире во время отдыха без сна, самоанализа или при отсутствии значимых ощущений от органов чувств. Считается, что наш мозг быстро переключается между этими двумя сетями, но во время глубокой медитации они активизируются вместе. При медитации внутреннее и внешнее больше не противопоставлены друг другу, а ощущаются как неразрывное целое. Во время этого замечательного процесса изменяется генная активность. Последняя граница. Последняя граница, которая разделяет тело и разум, непреклонная вера в физическое проявление. Все строение мозга физическое. Каждое действие, совершаемое нейроном, физическое, так же, как и зашифрованные последовательности ДНК, которые создают нервные клетки. Генетика помогла сделать этот шифр намного понятнее, а с помощью невероятного прогресса современной технологии мы можем наблюдать даже мельчайшие изменения в генной активности. Но нигде вы не увидите и намека на то, что ДНК может подчиниться сознанию. Мысли невидимы, и наука с большим подозрением относится к тому, что нельзя визуально наблюдать и измерить. Вся достоверность науки держится на измерениях, даже если для этого человеческому глазу требуются такие мощные инструменты помощники, как электронный микроскоп. И все же мы знаем, что наше сознание работает. Новая генетика помогла раскрыть причину невидимости, показав, что субъективный опыт, может привести к эпигенетическим изменениям в генной активности. В некотором смысле, то, что наш организм изменяется в соответствии с тем, как мы думаем и что мы чувствуем, настолько очевидно, что это даже не нужно научно обосновывать. Весь организм отреагирует на потерю супруга, лучшего друга, работы, и в ответ на такое горе мы можем впасть в депрессию или стать более восприимчивыми к болезням может даже возникнуть риск преждевременной смерти. Ваш супергеном напрямую реагирует на изменения в вашей жизни. Все эти изменения регулируются генами, но ортодоксальную науку по-прежнему манит физическая сторона вопроса. Генетик сначала посмотрит на цепочку молекулярных изменений в ДНК, найдет все более и более сложные связи, а уже потом рассмотрит менее осязаемые варианты, например, эмоциональное переживание или горе. Этот барьер и есть та последняя граница, которую нужно пересечь. Как же этого достичь? Одна из точек зрения – идея поля, основная для современной физики. Все, что происходит физически на уровне атомов и молекул наблюдаемых вещественных объектов, ведет к изменениям поля, которое нельзя наблюдать визуально, оно не вещественно. Вы можете увидеть, как стрелка компаса указывает на север, но не можете увидеть электромагнитное поле Земли, которое вызывает этот эффект. Вы можете увидеть, как с дерева падает лист, но не можете увидеть гравитационное поле, которое тянет его к Земле. Не происходит ли что-то подобное, когда гены активизируются? Пролить свет на этот вопрос мог бы интересный эксперимент британских специалистов в области молекулярной биологии, который они провели в 2009 году. На протяжении десятков лет нам было известно, что ДНК обладает свойством восстанавливать себя и делает это, установив, какие участки двойной спирали неверно зашифрованы, повреждены или изменены мутацией. Когда клетка делится и нить ДНК копирует себя, процесс сборки новой нити также включает в себя опознание, на нужном ли месте находится каждая пара оснований. В ходе своего эксперимента британские исследователи поместили отдельные нити ДНК в воду и наблюдали за тем, как они превращаются в клубок – сферы генетического материала. Длинную последовательность из 249 химических оснований нуклеотидов пометили флуоресцентной краской и отслеживали, как она присоединяется к другим фрагментам ДНК внутри сферы. Результаты были потрясающими и необъяснимыми. Точно совпадающие фрагменты ДНК имели вдвое большую вероятность соединиться друг с другом и осознать друг друга даже когда их разделяло расстояние, на котором физический контакт был невозможен. Для специалиста по клеточной биологии это не имеет никакого смысла, ведь для всего, что происходит внутри клетки, необходим физический контакт или химические связи. Но если объяснять происходящее с точки зрения поля, у этой загадки есть объяснение. Подобно компасу, следующему за магнитными линиями, которые охватывают планету, эти нити ДНК могли подчиняться биополю, которая поддерживает жизнь на Земле. Группа исследователей назвала поведение нитей ДНК телепатическим, поскольку между ними отсутствовала любая физическая связь, которая могла притянуть их друг к другу. Биополе, действующее с помощью невероятно малых электрических зарядов, могло бы стать куда менее сверхъестественным объяснением. Но опознание – это способность, которую мы приписываем сознанию. Когда в аэропорту вы ждете приземления самолета вашего друга, вы узнаете его в толпе незнакомцев, не подходя каждый раз к новому человеку, а просто зная, кого вы ищете. Подобным же образом, но куда более загадочным, антарктические пингвины возвращаются из моря с пищей и узнают, какой именно из птенцов принадлежит им, и направляются сразу к нему, минуя тысячи других птенцов. Одна черта опознавания базовая, оно отрицает случайный выбор. Это свойство – поля сознания, от которого мы все зависим. В этот самый момент – вы узнаете слова на записи, не просто набор букв алфавита, которые вам нужно перебрать, чтобы понять, что именно они означают. Очевидно, что ДНК может то же самое, поскольку 249 нуклеоидов не совпали один в один. Вся последовательность опознала собственное зеркальное отражение, отрицая случайный выбор. В контакте с полем. Результаты этого впечатляющего эксперимента помогают пересечь последнюю границу, но и они не позволяют нам отойти от физического аспекта. Для этого мы должны признать, что за соединением фрагментов материи в живое существо стоят другие факторы, которые пока невозможно описать и измерить. Последователи мистических традиций всего мира переживали контакт с этими невидимыми факторами. Совершенно не обязательно верить в Бога как Творца, чтобы пережить этот опыт. Религиозные допущения не полезны, не вредны. Все, что необходимо, это войти в контакт с полем разума. Поля бесконечны, но вам бесконечность не нужна. Маленький магнит в виде подковы – часть огромного магнитного поля Земли, и в то же время крошечный кусочек электромагнитного поля Вселенной. Но все же каждое свойство этого поля присутствует в этом магните. Таким же образом вы – часть поля разума. Это автоматически соединяет вас с ним. Когда ощущение поля разума воспринимается ясно, как при глубокой медитации, восприятие меняется. Некоторые люди, которым удавалось достичь этого состояния сознания, сообщали о следующем опыте. Они ощущали бесконечность по всем направлениям. Время и пространство останавливались и превращались в абсолюты, они воспринимались как порождение разума. Любое разделение исчезало, реальной была только целостность. Каждое событие было связано с другим, как волны в бесконечном океане, которые поднимаются и опадают. Жизнь и смерть больше не были началом и концом они стали просто частью бытия. Это осознание доступно каждому, и вам не нужно становиться адептом какого бы то ни было мистического учения. На самом деле за контактом с полем разума никуда не нужно идти, поскольку оно и так окружает нас, в том числе и на уровне генов. Для того, чтобы поле проявило себя, нужно смотреть на него под особым углом. В ведической традиции, Текст Шива Сутры предлагает 108 способов взглянуть поверх материи и увидеть то, что скрывается за ней. Например, одна из таких техник – взглянуть поверх неба. Вы не можете сделать это физически, но дело не в этом. При попытке посмотреть поверх неба происходит кое-что еще. Сознание останавливается. Нормальный ход мысли, ошеломленный невозможностью этого упражнения, останавливается. В этот самый момент сознание воспринимает только само себя. Ничто не противостоит чистому осознанию. Вот что находится за небом. Рыба, которую всю жизнь окружает вода, не может знать, что собственно такое вода. Но если она выпрыгнет из моря, то сможет ощутить влажность в контрасте с сухостью. Вы не сможете выпрыгнуть из поля разума, но можете замедлить сознание, а затем вы ощутите тот же контраст. Вы сможете прочувствовать покой, тишину и прекращение активности. Даже если вы не практикуете медитацию, а это источник, в котором великие мудрецы, мистики и святые обретают глубокий контакт с полем, которое по-прежнему нельзя разглядеть, Посидите спокойно с закрытыми глазами, не делая ничего. Следите за тем, как поток мыслей проходит через ваше сознание. Любое ментальное событие – временное. Оно приходит, задерживается на мгновение и уходит. Заметьте, что между событиями есть короткая пауза. Окунувшись в эту паузу, вы можете прикоснуться к полю разума во всей его бесконечности. Но вам не обязательно делать это прямо сейчас. Уловив паузу между двумя мыслями, откройте глаза. Обдумайте то, что испытали. Ментальные события приходят, но откуда? Ментальные события уходят, но куда? Поле. Мы уделяем столько внимания нашим мыслям, что упускаем одну простую вещь. Каждая мысль – событие приходящее, а сознание постоянно и неизменно. Чувствуете, как легко это заметить? На какой-то момент вы стали гьяна-йогом, который ощущает единство с полем разума, а точнее знает, что он един с этим полем и потерять этот контакт невозможно. Мы забываем о поле, когда вновь и вновь думаем, чувствуем, ощущаем и воображаем. Мы не критикуем активность сознания, Переживание контакта с полем разума только сделает глубже ваше понимание жизни. Это порождает чудо, о котором персидский поэт Руми сказал, «Мы приходим, появляясь из пустоты, развеивая звезды как пыль. И по другому поводу, посмотри на эти миры, возникающие из пустоты, это в твоей власти». Жизнь развивается в соответствии со схемами, которые каждому из нас приятно наблюдать. Эволюция позволила появиться геному человека и одной из самых сложных структур во Вселенной – человеческому мозгу. Можно ли разрешить эту загадку, заглянув за маску материи? Организм демонстрирует почти бесконечный интеллект в каждой клетке. Что-то стало причиной этого. В стремлении постичь это что-то, нам нужно обратиться к самой эволюции, той силе, которая делает возможным Наше пребывание здесь.